Чаще всего над нами кружит красивая белая птица с тонким, длинным, изящным хвостом. Видели мы и рыбку Лоцмана, она быстро спряталась. Появилась она очень интересно. Донча вдруг стал крутиться по палубе, всматриваясь в воду, затем замер, уставился в одну точку, и лицо его засветилось. юлия ну ну-ка проверь, не появилась ли рыбка Лоцман?» Я бросилась на нос лодки и растянулась на палубе, свесив голову вниз. И правда, рыбка Лоцман плыла впереди нас. Пестрая, чуть больше ладони. Казалось, что она не плывет, а ее толкает вода. Я не могла оторвать от нее глаз. Во всех книгах мореплавателя всегда сопровождает рыбка Лоцман, а мы до сих пор плыли сиротами. Теперь у меня появилось чувство, что в нашей экспедиции... Все встало на свои места, только я представлял эту рыбку крупнее. Вообще мы встречали много разных вещей, все кроме кораблей. Когда мы уезжали, нас часто спрашивали, сколько кораблей нас будет сопровождать, будет ли за нами следить самолет. Не знаю, как могли прийти им в голову подобные вопросы. С тех пор, как мы вышли из Канарских островов, мы не видели ни одного судна. «Пустыня» — так можно назвать эту среду. Оказалось правдой, что океан бесконечен. 16 июня Дончо Вот я и увидел знаменитые саргассы, те самые, которые останавливали корабли Колумба. Нас они не остановят, но повредят лак. Это очевидно. И я смиряюсь с мыслью об этой утрате. В море глупо тратить силы и нервы на борьбу с тем, что неизбежно. И все-таки каждые десять минут я чищу лак от водорослей. Мы очень привыкли к нему, и нам бесконечно приятно смотреть, как нарастает число пройденных лодкой миль. Юлия разговаривает с ним, как с ребенком. Лак стал ее любимой вещью. Сегодня мы еле-еле движемся, производим разные манипуляции с парусами. Я даже натянул стактел от кормы. Никакого результата. Мы сняли его кинокамерой. Так он хорошо выглядел. И только. Ветер северо-восточный и тащит нас на юг. Мы, конечно, пытаемся корректировать курс, но на этой лодке трудно держать одно и то же направление. За 30 дней плавания все дефекты как на ладони, в том числе просчеты в системе управления лодкой. Заполняю листок с точным описанием недосмотров и всех уязвимых мест, которые потребуют изменений. Джу-5, на которой мы будем плыть в Тихом океане, будет улучшенным вариантом обычной спасательной лодки, и если он окажется удачным, то будет принят во внимание учреждениям существующим под эгидой конвенции по охране человеческой жизни на море. Салаз-60. Смены вахты мы продолжаем по-прежнему делать каждые два часа. Этот режим оказался удобнее. Сегодня, разрезая вдоль резиновый шланг, чтобы обмотать им ванты, я глубоко порезал указательный палец. Кровь долго не останавливается. Это неприятно, потому что раны, особенно на руках, заживают медленно. Необходимость постоянно что-то делать, и соленая вода могут сделать из царапины проблему. Несмотря на предостережение знатоков, транзистор прекрасно работает на коротких волнах. Средние и длинные не слышны. Преобладают американские, английские и французские станции. Реже встречаются советские. Болгарских мы не слышали ни разу, несмотря на все наши старания. Одно из наших любимых занятий — пытаться отыскать болгарскую станцию. 17 июня. Юлия. Прибыть вовремя. Жалко упущенные возможности послать сообщение на родину. Первый корабль, который мы увидели в течение месяца, блеснул огнями и исчез за ночной горизонт. Я могла бы связаться с ними по радио, но в темноте не сумела поставить антенну. Мы пересекаем Траверс, Нью-Йорк, Кейптаун. Может быть, завтра мы снова увидим судно, но было бы лучше, если бы оно заметило нас. Сегодня я в первый раз свалилась за борт. Я не была привязана, но все же успела схватиться за Леер и, тихо ругая себя, залезла обратно в лодку. Не повезло и Донча, когда он в очередной раз нырнул в акваланге чистить лодку, по нему проехалась какая-то тварь. На теле у него появились красные пятна. Рука вспухла и онемела. Похоже, что тварь была не хищной, а просто любопытной.